О моем кафе, о публичном доме, где я бываю, ответ ужаснул его. «Он ва рефер вотер «Нужно переделать вашу жизнь». И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином против «Аль Овен».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 в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток, в магазине Нарю Рояль. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновение в их комнате раздавались ворчания, стук падающих тел, возгласы испуга, и потом начиналась нежная агония женщины. «О, Жан!»